Кирин шагнул в коридор. Он поднял фонарик и сразу увидел у простенка за последней дверью большую деревянную статую в полтора человеческих роста. Окруженная безликим хламом изуродованных скульптур, она стояла в свободной и открытой позе, резко выделяясь живой тканью дерева среди белой слепоты гипса. Дерево потрескалось, Глубокие черные трещины бороздили руку статуи и лицо справа. Рассекали во всю длину левый бок и левое бедро. Покрывали мелкими продольными штрихами всю фигуру. Гирин направил фонарь на лицо статуи. Вот она, Анна. Из глубины прошлого, через непереходимую бездну, отделявшую мертвую от живого, поднялось... Ожило чувство утраты. Густая темная пыль покрывала голову и плечи статуи, будто древний знак скорби. И ее открытая обнаженность была так беззащитна здесь, в холодном углу грязного коридора, что сердце Гирина сжалось, как в те давно прошедшие годы, когда беззащитность живой и юной Анны была предметом его острой жалости. Разряженная батарейка фонаря сдавала свет мерка.